Глава 43. «Товарищи!» — крикнул громовой голос. Все обернулись. Это был Бюк-Жаргаль. Он стоял на краю расщелины, на голове его развивалось красное перо. «Товарищи!» — повторил он. «Остановитесь!» «Негры пали ниц!» Он продолжал. «Я Бюк-Жаргаль!» Негры издавали крики, смысл которых был мне непонятен. Развяжите пленника! крикнул вождь. В эту минуту Карлик как бы вышел из оцепенения, в которое повергло его это неожиданное появление. Он внезапно бросился к неграм, которые готовы уже были разрезать мои путы. Как? Что такое? вскричал он. Что это значит? И подняв голову к бюкжаргалю, он сказал: Вождь Красной Горы, зачем вы явились сюда? Бюк Жаргаль отвечал, чтобы принять начальство над своими братьями. Правда? сказал Карлик со сдержанным бешенством. Все эти негры с Красной горы. Но по какому праву? Добавил он, возвышая голос. Распоряжаетесь вы моим пленником? Вождь отвечал. Я Бюк Жаргаль. Бюк Жаргаль? возразил Хабибра. «Не может отменить то, что приказал Биасу. Этот белый был отдан мне, Биасу. Я хочу, чтобы он умер, и он умрет. Ну, вы!» — сказал он неграм. «Повинуйтесь! Киньте его в бездну!» При властном голосе колдуна негры вскочили и сделали шаг ко мне. «Я думал, что все уже кончено. Развяжите пленника!» — крикнул Бюк-Жаргаль. В одну минуту меня освободили от пут. Изумление мое было равносильно бешенству колдуна. Он хотел броситься на меня, но негры остановили его. Тогда он разразился ругательствами и угрозами. «Как? Негодяй! Вы отказываетесь повиноваться мне! Вы не слушаетесь моего голоса! Зачем потерял я время на разговор с этим проклятым?» Мне следовало сейчас же бросить его на съедение рыбам водопада. Я пожелал более полного мщения, и теперь я вовсе его лишаюсь. Слушайте вы, если вы не послушаетесь меня и не бросите этого мерзавца в бездну, я вас прокляну. Ваши волосы посидеют, москиты и комары пожрут вас заживо, ваши руки и ноги согнутся, как камыш, горло ваше пересохнет, после вашей смерти души ваши будут осуждены вертеть неприспорно. Станна Жорнов величиной с гору на луне, где стоит вечный мороз. Негры казались вне себя от ужаса под проклятиями колдуна. Желая воспользоваться их нерешительностью и смятением, карлик вскричал. «Я требую, чтобы Белый умер! Вы должны повиноваться! Смерть ему!» Бюк Жоргаль отвечал серьезно. «Он останется в живых!» «Братья!» «Идите и скажите Биасу, чтобы он не вывешивал на горе черного флага, который должен был известить белых о смерти пленника, ибо пленник этот спас жизнь Бюк-Жаргалю, и Бюк-Жаргаль хочет, чтобы он жил». Они поднялись. Бюк-Жаргаль бросил им свое красное перо. Командир взвода скрестил руки на груди и почтительно поднял перо, после чего они вышли, не произнося ни слова. Колдун исчез вместе с ними, во мраке подземелья. Не стану пытаться описать вам, господа, то положение, в котором я очутился. Я взглянул влажными глазами на Пьеро. «Брат», — сказал он мне, — «выбирайся поскорее отсюда. Через полчаса солнце зайдет. Я буду ждать тебя в долине. Иди за Раском». Док быстро углубился в подземную галерею. Я последовал за ним, и его негромкий лай указывал путь в темноте. Через несколько минут я увидел перед собой свет. Наконец мы добрались до выхода, и я свободно вздохнул. Добравшись до долины, я снова увидал бюк Жаргаля. Я бросился в его объятия и замер на его груди, еле дыша, желая задать ему тысячу вопросов и не будучи в состоянии сказать ни слова. «Слушай», — сказал он мне, — «твоя жена, моя сестра, находится в безопасности». Я отвёл её в лагерь белых и передал одному вашему родственнику, командующему аванпостами. Я хотел сдаться в плен из боязни, что вместо меня казнят 10 негров, что отвечают за мою голову. Твой родственник сказал мне, чтобы я бежал и постарался предупредить твою казнь, потому что десятерых негров казнили бы только в том случае, если бы ты был казнен, о чем Биасу должен был объявить, вывесив черный флаг на самой высокой из наших гор». Тогда я бросился бежать. Раз указывал мне путь, и я поспел вовремя. Ты останешься жив. И я тоже. Он протянул мне руку и добавил. «Доволен ли ты, брат?» Я опять обнял его, заклиная не покидать меня больше, остаться со мною среди белых. Я обещал ему чин в колониальной армии. Он прервал меня сурово. «Брат, разве я предлагаю тебе поступить в наши ряды?» Я промолчал, чувствуя свою неправоту. Он добавил весело. Идем скорее навестить и успокоить твою жену. Предложение это отвечало моему сердечному стремлению, и я последовал за ним, упоенный счастьем. Негр знал дорогу и шел впереди меня. Раск бежал за нами. Вдруг Деверне умолк и мрачно оглянулся. Солба его катился крупными каплями пот. Он закрыл лицо рукой. Раск смотрел на него с тревогой. «Да, ты именно так смотрел на меня», — прошептал он. Раск бежал за нами. Самая высокая скала долины не озарялась уже более солнцем. Но вдруг по ней промелькнул какой-то слабый отблеск и исчез. Негр вздрогнул и стиснул мне крепкую руку. «Слушай», — проговорил он. И вот по долинам прокатился какой-то глухой гул, подобный пушечному залпу. Эхо повторило этот рокот. «Это сигнал», — сказал негр мрачным голосом и добавил. «Ведь это пушечный выстрел!» Я кивнул утвердительно головой. В два прыжка он очутился на высокой скале. Я последовал за ним. Он скрестил руки и грустно улыбнулся. «Видишь», — сказал он мне. Я взглянул в ту сторону, куда он мне указывал, и увидел ту горную вершину, что он показал мне во время моего свидания с Марией. Ее еще освещало солнце. На ней развивался большой черный флаг. Здесь Деверне сделал паузу. Потом я узнал, что Биасу, торопясь выступать и думая, что я умер, Приказал вывесить флаг, не дожидаясь возвращения того взвода, которому было поручено казнить меня. Бюк-Жаргаль все еще стоял, скрестив руки и созерцая мрачный флаг. Вдруг он быстро обернулся и сделал несколько шагов, чтобы спуститься со скалы. «Боже, боже, мои несчастные товарищи!» Он обернулся ко мне и спросил. «Слышал ты пушечный выстрел?» Я не отвечал. «То был сигнал, брат. Теперь их ведут на казнь». Голова его упала на грудь, он подошел еще ближе ко мне. «Иди к своей жене, брат. Раск проводит тебя». Он принялся насвистывать какую-то африканскую мелодию. Собака завиляла хвостом и обнаружила намерение отправиться по известному направлению. Бюк-Жаргаль взял меня за руку, пытаясь улыбнуться, но улыбка эта была судорожной. «Прощай!» — крикнул он мне могучим голосом и скрылся в чаще окружавших нас деревьев. Я стоял как окаменелый. То немногое, что я понял из только что происшедшего, внушало мне самые мрачные предчувствия. Раск, видя, что хозяин исчез, подбежал к обрыву и стал мотать головой, испуская жалобный вой. Потом он вернулся, опустив хвост. Его большие глаза были влажны. Он посмотрел на меня с тревогой, потом побежал опять к тому месту, откуда ушел его хозяин и стал лаять. Я понял его потому что ощущал те же самые опасения, что и он. Я сделал несколько шагов в его сторону. Тогда он пустился бежать, как стрела по следам бюк Жоргаля, и я скоро потерял бы его из вида, хотя сам бежал во весь дух, если бы он не останавливался от времени до времени, точно желая дать мне время догнать его. Так мы пробежали несколько долин, перебрались через овраги и холмы, покрытые деревьями и кустарником. Наконец... Голос де Верне оборвался. На лицо его легло выражение мрачного отчаяния, и он едва мог произнести. «Продолжай, Таде, потому что у меня сил теперь не больше, чем у дряхлой старухи». Старый сержант был не менее взволнован, чем капитан, но все же он повиновался ему. «С вашего разрешения, раз вы того желаете, ваше благородие, надо вам сказать, господа офицеры, хотя Бюк-Жаргаль по прозвищу Пьеро и был славный негр, Очень кроткий, сильный, мужественный, первый храбрец в мире после вашего благородия. Все же я был очень восстановлен против него, чего я никогда себе не прощу. Таким образом, господин капитан, услыхав, что вас собираются убить на второй день вечером, я пришел в неистовую ярость против этого бедняги и с адским злорадством объявил ему, что если так то либо его, либо десятерых его сородичей мы расстреляем за компанию с вами, чтобы, так сказать, воздать возмездие». При этом известии он не промолвил ни слова, только час спустя он бежал, проделав большую дыру в стене. Деверне сделал нетерпеливое движение. Таде продолжал. «Хорошо». «Когда мы увидали на горе большой черный флаг, так как он еще не возвратился, что не удивило нас, с вашего разрешения, господа, был дан пушечный сигнал, и мне было поручено отвести десятерых негров на место казни, называвшееся «чертовым ртом», и отстоящие от лагеря приблизительно... Впрочем, не все ли это равно? Когда мы пришли туда, то вы понимаете, господа, что это было совсем не для того, чтобы отпустить чернокожих в освояси». Я велел их связать, как полагается, и расставил свои взводы. Вдруг я вижу, что из лесу выходит высокий негр. У меня даже руки опустились. Он подошел ко мне, запыхавшись. «Я поспел вовремя», — проговорил он. «Здравствуй, Таде». «Да, господа, он только это и сказал, а потом пошел развязывать своих соотечественников. Я стоял остолбенев». «Тогда, с вашего разрешения, господин капитан, между ним и неграми завязался великодушный спор, которому право следовало бы дольше продолжаться». «Ну, все равно. Да, я каюсь. Сам прекратил спор. Он занял место негров. В эту минуту его большой пес, бедный Раск, он как прибежал, так и вцепился мне в горло. Право ему следовало бы так подольше подержать меня, но Пьеро сделал знак, и он, бедный, выпустил меня». Однако же Бюк-Жаргаль не мог помешать ему растянуться у его ног. «Я считал вас умершим, господин капитан. Я был вне себя от гнева. Я крикнул!» Сержант протянул руку, взглянув на капитана, но не мог произнести роковое слово. Бюк-Жаргаль упал. Одна из пуль раздробила лапу его пса. «С тех пор, господа офицеры...» и сержант печально поник головой. С тех пор Раск хромает. Тут я услышал стоны в соседней роще и побежал туда. Стонали вы в ту минуту, господин капитан, потому что в вас попала одна из наших пуль, когда вы спешили, чтобы спасти этого славного негра. Да, господин капитан, вы стонали, вы стонали о нём. Пюк-Жаргаль был мертв. А вас принесли обратно в лагерь. Сержант остановился. Деверне повторил торжественным и скорбным голосом. «Бюк-Жаргаль был мертв. Таде опустил голову. «Да», — сказал он, — «он пощадил мою жизнь, а я его убил». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читал Иван Забелин.